Глава одиннадцатая Джуд пообщался по телефону с Еленей. Оказалось, что такой девайс, как ракушка, ей знаком, и она способна его раздобыть. Расплатился за обед, и они с Матвеем погрузились в машину, которую им подогнали. Клон предыдущий. Матвей старательно пристегнулся. «У Элени недалеко от города вилла, точнее, у ее мужа», объяснял по дороге Джуд. «А кто у нас муж?» — спросил Матвей, невольно вспомнив фразу из фильма «Обыкновенное чудо». Джуд его, разумеется, не смотрел и цитату не распознал. «Текущий муж у нее тоже известный человек, но человек. Зовут Янни, композитор, певец, живчик такой, его все любят. Она за него вышла, и он ей песни писал. Она же еще и певица. Они поначалу много дуэтом пели, и он влюбился, сочинял для нее. Давно что-то, ничего нового не было». Джуд немного помолчал, потом добавил. «Русалки любят музыку, петь очень любят. В смысле, когда к нам сюда жить приходят, обожают петь. Им это кажется таким волшебным. Видно, у них там под водой это совсем по-другому устроено». Он искоса глянул на Матвея. Не поделится ли чем-нибудь из того, что поведала ему Осо, Но Матвей решил побольше держать язык за зубами, на всякий случай. «Окей», — сказал, наконец, Джуд. «Значит, смотри, я при исполнении, мы давно знакомы с Элени». Так что, если ты не против, чтобы ты не попался, говорить в основном буду я. Меня она не подловит. А даже если подловит, она знает, что это противозаконно. Но если у тебя вдруг возникнет идея, ты, конечно, не молчи». Они свернули на проселочную дорогу, вскоре подъехали к воротам, и Джуд дал сигнал. Из будочки выглянул привратник, створки медленно открылись. Элени ожидала их в гостиной. В кресле у камина, который разожгли по случаю аномально плохой погоды, сидел ее муж, мужчина лет 50 с курчавыми седыми волосами. Он поднялся поприветствовать гостей. Его лицо избороздили морщины, но видно было, что привычное ему выражение — широкая улыбка. Именно такую историю рассказывал этот узор. Когда он отвернулся от огня, в глазах продолжали гореть искорки. — Здравствуйте, — сказал по-английски Янни, пожимая руку нейтралом. Видно, супруга предупредила его, что один из гостей не говорит по-гречески. Элени стояла у мраморного столика, сжимая бокал с пузырящейся жидкостью бледно-желтого цвета. То ли шампанское, то ли лимонад. Она, кажется, нервничала, кусала губы. На ней было длинное белое платье, что вызывало в памяти образ невесты, но озабоченное выражение лица ее старило. «Я вас оставлю? Я так понимаю, вам надо обсудить дела?» Добродушно сказал ее супруг и удалился. «Я не приглашаю вас садиться», — проговорила по-русски Элени, вздернув подбородком. «Вы уже доставили мне массу неудобств, и сейчас тоже». «Мы приносим самые глубочайшие извинения», — смиренно склонив голову, прошелестел Джуд. «Так насчет ракушки, переговорного устройства, которую я упоминал в телефонном разговоре». «У меня она есть. Я за ней послала. Ее привезут через два часа. Я не вожу я с собой постоянно». Она раздраженно поставила бокал на столик. Жидкость выплеснулась. «Ммм, ваша светлость, кажется, вчера говорила, что сегодня вернет моему коллеге его супругу, вкрадчиво произнес Джуд. Возможно, если вы одолжите нам ракушку, это закроет возникшее недоразумение, а мы обязуемся привести вам артефакт примерно через два дня, если позволят обстоятельства, или несколько позже, и на этом все окажутся в расчете. «Так и знала, что вы решите обвести меня вокруг пальца. Сколько лет я тебя знаю, Джуд? Столько ты пытаешься?» «Ни в коем разе. Я просто подумал, что это очень удачно, если мы возьмем и забудем обо всем, что говорилось как с той, так и с другой стороны и в состоянии... аффекта. И в рамках доброжелательного сотрудничества в качестве жеста доброй воли». Элени подошла к Джуду и помахала у него перед носом указательным пальцем. «Не отвертитесь!» — выплюнула она. «Я хочу на Евровидение!» Грек отступил на шаг назад, чтобы она не попала ему по лицу. У Матвея отвисла челюсть. «Что, ваша светлость?» «Я хочу на Евровидение!» «Но как мы могли бы помочь вам воплотить вашу мечту?» «Не вы, конечно. Что с вас взять? Но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Следите за моей мыслью!» Она перевела взгляд на Матвея, однако тот предпочел благоразумно промолчать, пялись в камин. «Боюсь, ваша светлость, мы не в состоянии за нею следить», — развел руками Джуд. «Но если бы вы согласились нам растолковать, то мы с товарищем, я уверен...» «Здесь неподалеку источник типа Кастальского. Ты же получил хорошее образование, мальчик». Она снова повернулась к Джуду. «Мне ли тебе объяснять?» Он кивнул. Это я знаю. Вода вдохновляет поэтов и музыкантов, или не вдохновляет. Там же туристов полно, что-то никто шедевров не наваял. Надо ехать не совсем туда, а я покажу на карте. Давай сюда свой смартфон. И пользоваться водой надо умеючи, а не так, как эти туристы. Люди. Кромешникам она тоже дается не совсем такая, как мне надо. Вот вы полукровки. Съездите и хотя бы бутылку воды мне привезите. Я уж разберусь, как мне с ней быть. И с Янни тоже. Джуд достал из кармана смартфон, разблокировал и подал русалке. «Карту открой», — нетерпеливо потребовала она. Он запустил соответствующее приложение, Элени подошла к нему и, не забирая у него гаджет, повозила на маникюренными пальчиками по экрану. «Вот тут, понял?» Джуд ткнул пальцем, очевидно, запоминая координаты места. «Да, ваша светлость. Посуду выдадите?» Она протянула ему пустую бутылку из-под шампанского. «Сюда. Привезете у меня как раз будет ракушка. Устроит вас?» «Да, спасибо», — хором отвечали нейтралы. «Тогда часа через два, три, четыре, сколько там у вас это времени займет, Жду вас здесь же, без фокусов». «Ну что вы!» — промурлыкал Джуд, и они направились к выходу. Толстые ковры приглушали шаги. «Что, не так уж и плохо?» — шепотом поинтересовался Матвей по дороге к машине. Джуд сделал ему знак молчать и ответил на вопрос только, когда они сели в автомобиль. «Вроде да. Уже интересно, куда приведет этот квест. Но водички набрать несложно, вопросов нет. Неужели я не перестал вдохновляться нашей прекрасной, неотразимой русалкой?» Это большая драма, я и не подозревал. Джут умолк.